Глава 9. Хозяйственные вопросы. Полиция уехала. Их можно понять. Людей у них осталось в разы меньше, чем было, а убийств и грабежей происходит на порядок больше. Их сил хватает, чтобы охранять несколько самых важных мест в районе и еще выезжать по вызовам. Не уверен, что они даже безопасность своих семей нормально сумели обеспечить. Я остался наедине со всеми проблемами, вытекающими из захвата рынка. Пока рабочие таскали трупы, а я пытался собрать мысли в кучку, ко мне подошли освобожденные девушки. «А с нами теперь что?» Я пожал плечами. «Можете домой идти, вы свободны». «А дальше что? Мы опять выйдем в магазин, и нас опять кто-то захватит?» Одна возмущается. «А может, можно с вами как-то?» — вторая предлагает. Третья, которая только сегодня была захвачена, молчит и слушает. Я посмотрел на девушек. По-хорошему, им после этого всего, даже без эпидемии безумия, психолог не помешал бы. Я смотр медика. Вдруг беременны, вдруг заражены чем-то. Вам бы к врачам надо провериться. Девицы ахнули, осознали масштаб проблемы. Больницы частично не работают, частично перегружены, туда им не пробиться. На центральном медицинском портале публикуют, в каких больницах какие врачи ведут прием. Где-то было два хирурга, не осталось ни одного, и теперь там хирургии нет, совсем нет. А где-то хирург работает один на всю больницу, и операционную сестру они к себе из другой больницы перевели. Зато лаборанты погибли, и за анализами они посылают пациентов к соседям. Как-то так медицина пытается работать. Очень долго, трудно и без гарантий. А ведь я знаю, где точно есть медики, мысль пришла. А знаете, девушки, есть один медицинский центр. Я знаком с солдатами, которые его охраняют и собирают для него больных по улицам. Вас можно было бы к ним пристроить, но есть один нюанс. Девушки ушки растопырили, слушают. «Там парней много, девушек мало. Как вы относитесь к сексу?» Одна плечами пожала, говорит. «Я не против, я этим зарабатывала, вряд ли они меня чем-то удивят». Вторая помялась, но тоже решилась. «Если без грубостей, я готова». Я дал им номер своего телефона, пообещал, если будет плохо, пусть звонят, я их попытаюсь обратно выдернуть. Отошел в сторону, набрал номер капитана Зеленцова. Сказал, что готов предложить в обмен на оружие фрукты и конфеты по тем ценам, которые он называл. Сколько? Все оружие, которое есть, возьму. О как! Я бы и гранатометы взял. Мир меняется не в лучшую сторону. Гранатометов в трофеях нам пока не попадалось, к счастью. Могу еще предложить двух девушек, которые ищут новый дом. Им медицинский осмотр нужен после суток, проведенных в рабстве, а так вроде нормальные, красивые даже. Что за них хочешь? Патроны, все, что можешь дать, и медикаменты, курс спазмолитиков на одного тяжелого больного и средства для оказания помощи раненым. Чувствую, они в будущем не раз пригодятся. Патроны дам, антишоковые, средства для перевязки, набор инструментов и расходники для операций тоже. На будущее, имей в виду, в автомобильных аптечках есть все, что нужно при оказании первой помощи. Буду знать, совсем забыл о них. Со спазмолитиками сложно. Они улетают в огромных количествах, не хватает на всех наших больных. Подкинь медикам ящик с апельсинами, они упаковку ампул дадут. Нам эти лекарства тоже не для развлечения нужны, у нас тоже есть больная. Ладно, привезу». И сам приеду, познакомиться лично, посмотреть на товар. Договорились через час встретиться для обмена. Виктор подогнал наш грузовик, рабочие стали грузить ящики. Оказалось, фрукты тяжелые, весь объем фургона забить не удалось, перегрузка получалась. Впихнули около сотни коробок товара. Пока шла погрузка, я прошелся по рынку, поговорил с продавцами. Тех интересовало, как дальше будем жить. Я сказал, пока работать, как работали. Завтра приеду разбираться, назначу человека руководить рынком. Глупых мыслей о том, что я сам должен стать директором рынка, у меня не было. Во-первых, не умею, во-вторых, неинтересно, в-третьих, более важных проблем хватает. При обходе новых владений я обратил внимание, На магазинчик с хорошими сортами чая и кофе. Магазинчик осиротел. Кавказцы прошлого хозяина то ли выгнали, то ли убили. Товар объявили своей собственностью, поставили торговать своего человека. А сегодня этого человека патрульные расстреляли, когда девушки на него, как на участника изнасилования, указали. Я полюбовался на зерна и сушеные листочки в красивых стеклянных банках и решил не продавать это все. Решил, поставки из Емена или Китая могут прекратиться навсегда, и станет хороший кофе или чай редкостью. Пусть эта редкость у нас полежит. Что-то сами используем, а что-то на обмен пойдет, когда обменный курс кофе к патронам поменяется в выгодную сторону. Дал указание рабочим, они весь товар магазинчика перетаскали в багажник моего внедорожника. Мы уже загрузились, собрались ехать. Ко мне девушка подходит третья из освобожденных, та, которая только сегодня в плен попала и еще не успела пострадать. Я спросить хотела, мнется, а можно мне с вами? С нами это в смысле не в медицинский центр, а с нашим отрядом? Да. Поговорили, зовут девушку Алина, студентка, выглядит спортивной, высокая, плечи широкие, бедра сильные, танцами занималась серьезно. Вышла купить картошки, ее прямо в торговом зале рынка схватили, утащили на задний двор и заперли до вечера. В чем проявляется твое безумие? Не сразу, после нескольких наводящих вопросов, выяснили. Алина убеждена, что вся эта эпидемия — это заговор с целью захватить ее в сексуальное рабство. Не только ее, и других особенных девушек тоже. Что значит особенное, она объяснить не смогла. Но вот она точно особенная. Ее уже почти захватили, но мы очень вовремя помешали неведомым темным силам. А можно я поступлю на службу в вашу армию и стану снайпером? Я хочу быть сильной. Мы переглянулись с Викой. Вроде бы, пока мы не принуждаем Алину к сексу, она должна быть безопасной и вменяемой. Но вдруг ей покажется, что ее принуждают. Кто-нибудь ее за задницу схватит, А задница вполне достойная, если честно. А она в него выстрелит. И что тогда? «Ладно, посмотрим», — решил я. «Поедешь жить с нами. У нас есть пустые квартиры, там только кровь отмыть надо. Остановиться тебе снайпером или нет, потом определимся». «Конечно, Алина может оказаться опасной, и оружие давать ей страшновато. Но кто из нас безопасен? Вика?» Она руку на автомате сжимает каждый раз, как красивая девушка в мою сторону глянет. Я? Я точно так же реагирую при любой угрозе Вики. Анна? Если ей кто-то скажет, что она не самый гениальный писатель, она сорвется и неизвестно, что сотворит. И так со всеми сейчас. Мы бы уже давно перебили друг друга, но большинство людей после болезни стало сторониться чужих. Из-за этого количество конфликтов ниже. Обмен фруктов на оружие провели прямо у нашего дома. Сначала мы лично познакомились с капитаном Зеленцовым. Парень оказался симпатичным, со спортивным тренированным телом, не дурак. После недолгой беседы у меня сложилось впечатление, что у него безумие проявляется в какой-то форме мании величия. Похоже, он себя считает талантливым руководителем, командиром и даже, может, чуточку спасителем человечества так как пока он никаких попыток подмять нас под свою власть не предпринимал, иметь с ним дело было можно, а в будущем посмотрим. Военные подогнали свой грузовик затком к нашему, из кузова в кузов перетаскали нужное количество коробок. Солдаты поговорили с освобожденными девушками. Девушки волновались, задавали всякие вопросы по поводу своего статуса и свободы. Парни им улыбались многообещающе, обещали кормить, холить и любить. Маньяками они не выглядели, к девушкам относились с вниманием и сочувствием, так что девушки подтвердили свое согласие на переселение в медцентр формально на должности медсестер. В обмен на фрукты и девушек мы получили снайперскую винтовку на модном пластиковом ложе, раскрашенном в пятнистый камуфляж, укороченный автомат такой же, как у нас уже был. Пистолеты, два ПМ, один импортный, ГЛОК, несколько травматических. Два охотничьих гладкоствольных ружья. Одно из них — классическая двустволка, второе — современная, с болтовым затвором и несъемным магазином на три патрона. К этому оружию мы получили патроны, сколько было. Охотничьих калибров оказалось немного, зато для винтовки, автоматов и пистолетов ПМ — Нам отсыпали щедро, по цинку каждого вида. Сначала я подумал, что это очень много. Думал, пусть лежат, использую потом как валюту. Потом сообразил, нам нужно учиться стрелять из пистолетов, точность стрельбы из них у нас плохая. С двух метров в человека я попаду, а с десяти уже вряд ли. А если стрелять придется в бегущего безумца с топором, на обучение уйдет очень много патронов, По несколько сотен на каждого стрелка. Несколько человек обучил, и нет цинка. С автоматами другая проблема. Там, в случае боя, патроны улетают со страшной скоростью, так что тоже лишними не будут. А винтовочные патроны крупные, их в цинке не так уж много помещается. То, что казалось огромным богатством, едва хватит, чтобы обеспечить нескольких стрелков. Я попросил Федора дать еще патронов. Тот отказался. Пока не может. У них учет, списать такое количество сложно. Но в будущем что-нибудь придумает. Военные уехали. Виктор, держи. Я сразу отдал ему упаковку лекарства для жены. Объяснил, что это и для кого. Мужик стоит, пальцами коробку с ампулами гладит, на глазах слезы. Вылечить это ее не сможет, но ей хоть немного легче станет. «Наверное, это больно, когда судороги». «И про побочные эффекты прочитай, перед тем, как колоть», — подсказала Вика. «Ага», — Виктор спрятал лекарство в карман. «Спасибо. Я все, что угодно, если надо. Иди домой. Не забудь на медицинском портале инструкцию по применению лекарств прочитать». Виктор ушел. Остались мы втроем. Я, Вика, Алина. Девушка смотрит на меня щенячьими глазами, хочет снайперскую винтовку получить. Она ее уже все осмотрела и ощупала. Кстати, вот почему щенячьи глаза, если свои эмоции щенки хвостом выражают. У Алины хвоста нет, а вот если бы был, и она бы им виляла, получилось бы увлекательно. Думаю я об этом, и вдруг замечаю, что Вика нехорошо на меня поглядывает и автомат в руках сжимает. «Милая, а давай тебе шапочку с кошачьими ушками найдем». «Что?» «И хвост. В секс-шопе». Рука моей подруги, лежащая на автомате, расслабилась. Теперь можно переходить к деловому разговору без риска расстрела. «Алина, почему тебе так хочется стать снайпером?» «Я думал, сейчас глупость какую-нибудь скажет. Про то, что ей нравится охота на людей, например» или что хочет чувствовать себя богом смерти. Не угадал. Понимаешь, Олег, я всегда хотела быть особенной, потому и танцами серьезно занималась. Девчонки из класса с парнями во дворе пиво пили, а я на тренировки ездила. Но теперь танцы уже не важны, теперь важно уметь стрелять. Если я стану снайпером, я опять смогу быть особенной, потому что это сложная профессия, мало у кого получается ею овладеть. А еще, снайпер может работать только в отряде, где есть штурмовики, командир и другие специалисты. Иначе он не снайпер, а киллер, убить кого-то может, а выполнить более сложную задачу нет. Мне нравится работать в группе, устала быть одной. Мотивация девушки показалась вполне достойной. Главное, с такой мотивацией она точно станет учиться хорошо и правильно использовать оружие а не просто будет гордо ходить с красивой винтовкой. «Ладно, винтовка твоя. Еще пистолет возьми для самообороны». «Ты про квартиру пустующую говорил?» «Чуть позже. Сначала надо заняться благотворительностью». Я пересчитал коробки с фруктами, которые остались в кузове грузовика. Вызвал во двор Аню с ее блокнотом. «Я считаю, самый ценный ресурс сейчас». Не запасы продуктов, а люди. Чтобы люди нас поддерживали, надо о них заботиться. Вот сейчас мы и начнем. Раздадим в наших двух подъездах по коробке фруктов на человека. Лучше бы картошки тогда привезли, а не была практичной. Картошка — это просто еда, а яблоки и апельсины — это немного праздника. Людям нужно немного праздника даже в такое время». Я позвонил Сергею Травникову, которого назначил старшим по второму подъезду. Он стал обзванивать своих жильцов, а не наших. Всем говорили спускаться вниз на бесплатную раздачу фруктов. Я вовремя вспомнил, что пара человек отказались участвовать в работах по захоронению покойников. Их из списка вычеркнул. Скоро у грузовика выстроилась очередь. Аня по своим записям проверяла, из какой квартиры жилец и сколько у него в семье едоков. Я с Викой и Алиной выдавали коробки. Многие просили разных фруктов. Приходилось прикладывать из коробки в коробку, чтобы человек получил и яблоки, и бананы, например. Раздача еще не закончилась, когда к машине подошли интересующиеся граждане из других подъездов. Я им объяснил, что помогаю только своим. Если они хотят войти в число своих, надо провести осмотр квартир и перепись населения, захоронить трупы, передать в центр тяжелых больных, а потом подчиняться командованию и участвовать в общих работах. Граждане, услышав мои слова, предлагали провести обход в их подъездах как можно скорее. Такой энтузиазм вызывал у соседей вид счастливых обладателей бананов. Одна женщина, получив отказ, не ушла, Так и стояла около грузовика, надеялась на что-то. Я обратил внимание, поговорил с ней. Рассказала, что у нее двое детей, муж ушел на работу и не вернулся. Продуктов в доме почти не осталось, идти в магазин за покупками боится. Выдал ей фруктов, не смог отказать. Попросил никому не рассказывать о моей доброте, а то набегут просители. Двое лишенцев, вычеркнутых мной из списка, В окна увидели, что происходит что-то приятное, а их не зовут. Прибежали. Когда им отказали, стали требовать. Я объяснил, что хорошие мальчики получают апельсины, а плохие не получают. Один стал кричать, хватать Аню за руки, мешать другим. Вика, недолго думая, вытащила травматический пистолет, который ей понравился своей миниатюрностью, и пальнула крикуну под ноги. Тот успокоился ушел обиженным. Надеюсь, он не взорвет свою квартиру из желания отомстить соседям. Я не сильно печалился по поводу этого скандала. Совсем без конфликтов все равно не обошлось бы, и дело тут не в яблоках и бананах, а в том, что психически неуравновешенные малознакомые люди должны научиться жить и работать вместе. Конечно, конфликт — это плохо, но теперь одно из двух. Или этот человек поймет, что не прав и научится жить в обществе, или не поймет, и тогда рано или поздно придется с ним что-то делать, чтобы не ставить под удар безопасность жителей нашей маленькой коммуны. Второй лишенец оказался умнее. Он пообещал, что в будущем будет подчиняться и выполнять задания. Не могли бы мы выдать ему фрукты авансом под это обещание? Я объяснил, что это так не работает. Сначала он признает себя частью коллектива, потом может рассчитывать на бонусы. «А ты здорово придумал», — оценил мою идею с раздачей фруктов Аня, когда люди разошлись. «Видел, как они были рады?» «Я заметила, многим нравилось не столько получать пищу, сколько то, что о них заботятся Вика поддержала. «Что появляется какой-то порядок». «Я тоже это заметил». Больные безумием люди боялись окружающих, но еще больше, они боялись остаться в одиночестве, лицом к лицу с голодом и жестокими врагами. В первые дни эпидемии все пытались отсидеться в квартирах, а теперь начали сбиваться в группы, потому что вместе безопаснее. В группе должен быть лидер и порядок. Я не особо стремился стать лидером но это лучший способ обеспечить безопасность моей девочки. К тому же, у меня есть оружие, и я уже начал обрастать людьми, на которых можно положиться. Кому, как не мне. Уже темнело, когда я запер грузовик и перетаскал содержимое багажника своего внедорожника в квартиру. Там же сложил купленное оружие и патроны. Осталось еще одно важное дело, которое нельзя отложить. Алина. Я сразу выдал ей винтовку, пистолет и по два магазина патронов к каждому стволу. Теперь она вооружена, но с таким количеством патронов много не навоюет, поэтому привязана к нашим запасам. Я еще не готов был полностью ей довериться. Я бы ей винтовку не выдавал пока, но девушка убедила меня, что ей надо ее изучать. Потом показал нашему новому снайперу квартиру, где раньше жил застреленный мной маньяк. Там было почти чисто, только немного крови на полу, и постель сменить надо. «Мне надо съездить к себе домой, забрать вещи», — попросила Алина. «Завтра. Ты же у рынка живешь. Вот завтра туда и поедем. Заодно заберешь вещи». Девушка благодарно улыбнулась, но мыслями была уже где-то далеко. Она нежно поглаживала ладонями ложе винтовки. Ей не терпелось спровадить нас и начать поиск информации об оружии и снайперской стрельбе. Мы переглянулись с Викой. Мечтательный взгляд снайпера примирил мою девочку с ней. Она увидела, что Алина ей не соперница, у нее другие интересы. Ночью в постели Вика подшучивала о том, что у нас появилась новая красавица Алина. И эту красавицу просто так не застрелишь, потому что она сама кого хочешь застрелит. За этими шутками я услышал скрытую тревогу. Конечно же, я постарался убедить мою малышку в том, что кроме нее мне никто не нужен. С утра я вызвал к себе Игоря Борисовича, того самого, который отец нимфоманки Юли и мечтает выращивать бананы в Москве. Он до эпидемии работал в оптовой торговле. Из тех людей, которые оказались у меня под рукой, это самое близкое к управлению рынком. «Мне нужен человек, который будет руководить его работой. Сам я этим заниматься не готов». Поговорили. Я объяснил, что есть рынок, есть запасы овощей и фруктов, есть торговцы и рабочие, которых надо контролировать. Предложил стать директором рынка. Чтобы был какой-то контроль над новым директором, я попросил Аню стать нашим бухгалтером. Не дебет с кредитом сводить, а поехать на рынок, проверить документы, провести хоть примерно учет запасов, и потом получать отчеты от Игоря Борисовича, время от времени проверять их. Еще двоих мужчин я решил поставить на рынок охранниками, выдать им травматические пистолеты и пусть сторожат. На случай припадка какого-нибудь одинокого психа или для задержания вора травматов хватит. А если кто-то действительно опасный нападет, они в любом случае не отобьются. Значит, и серьезное оружие им давать незачем, только потеряем его. Хуже того, боевой ствол в неумелых руках стал бы приманкой для преступников. На рынке я представил продавцам и рабочим нового директора и охранников. Игоря Борисовича и Аню оставил принимать дела. Сам с Алиной доехал до ее квартиры. Вблизи рынка жилых домов не было. С одной стороны, небольшой парк, который тянется почти до нашего дома. За другой железная дорога, станция, дальше развязка шоссе. За ней стоят большие спальные районы, но до них с полкилометра. С тыла какие-то гаражи, перед фасадом площадь. На ней большой транспортный узел, много автобусных остановок и стоянок для машин. Именно за счет транспортного узла наш рынок и существовал до эпидемии. Люди ехали с работы домой в область, по дороге покупали, или из области приезжали на электричках и автобусах за покупками. Теперь, когда транспортные потоки сильно сократились и поменяли направление, покупателям сюда ходить не очень удобно. Так что, если наш рынок продолжать использовать по назначению, надо его как-то перепрофилировать. Это мне Игорь Борисович объяснил, когда осмотрел место и поговорил с продавцами. Алина жила в доме, выходящем окнами на площадь. Площадь большая, через нее от дома до нашего торгового павильона метров 300-400. Мы с Викой поднялись в квартиру Алины. Пока она собирала вещи, я осмотрелся, глянул в окна. Они выходили в сторону рынка. Хорошо просматривался и вход для покупателей, и выезд со двора. Я взял винтовку, посмотрел в оптический прицел. Сначала разочаровался, увеличение оказалось не таким уж большим. Потом сообразил. Оно и не должно быть большим. Оно должно соответствовать реальной точности винтовки. Все, что выше, только помешает, потому что увеличение сужает сектор обзора. В прицел хорошо было видно людей, входящих в павильон и выходящих из него. Пока я смотрел, держа винтовку на весу, картинка заметно дрожала. Я положил цевьё на перила балкона. Стало намного лучше. Пожалуй, я бы сумел отсюда попасть человеку в голову. Неподвижному человеку. Если цель будет двигаться, надо давать упреждение. Я этого не умею». «Ну что тут?» Алина подошла. «Из твоей квартиры удобно прикрывать вход и выезд, если будут какие-то проблемы на рынке». «Какие проблемы?» «Бандиты». Я думаю, рано или поздно они услышат, что кавказцев перебили, придут, попытаются захватить рынок. Алина схватила винтовку, стала с интересом разглядывать рынок в прицел. «Мне потренироваться надо», — оторвалась она от винтовки. «И настройки прицела проверить». «Не здесь, покупатели перепугаем. Надо будет из пистолетов поучиться стрелять где-то в парке, а из винтовки...» «Не знаю, какое-то безлюдное открытое место надо. Тут развязки МКАДа рядом, можно там. Мишени установить у насыпей, чтобы пули не улетели далеко. Людей там нет, только машины изредка проезжают. И дальность отмерить метров на пятьсот есть где». Следующий час мы провели, тренируясь в стрельбе. Алина устроилась лежа с винтовкой. Мы с Викой чуть в стороне поставили мишени для пистолетов и автоматов. Потом ненадолго поменялись. Алина поучилась стрелять из пистолета и из укорота, а мы попробовали из винтовки. Таких тренировок у нас потом было еще много».